Глава девяносто Помедленнее Лэндон вцепился в спинку переднего сиденья Кадиллака. Водитель завернул за угол, не сбавляя хода и рискуя опрокинуть машину. То ли агента ЦРУ Хартману приспичило полихачить, то ли он получил указание добраться до Питера Соломона как можно скорее, пока тот не пришел в себя и не сболтнул лишнего полиции. Лэнгдону с лихвой хватило ралли по Эмбасси-Роу на перегонке с красными огнями светофоров. Что уж говорить о петлянии на полной скорости по закоулкам Колорама-Хайтс. Кэтрин, побывавшая днем в доме похитителя и знавшая дорогу, едва успевала выкрикивать, где повернуть. На каждом заносе портфель в ногах Лэнгдона раскачивала туда-сюда. И профессор слышал, как болтает по дну вершие пирамиды, слетевшая с основания. Испугавшись, что золотая верхушка поцарапается, он нашарил ее в недрах портфеля и вытащил. Навершие еще не остыло, но пылающая надпись померкла и пропала бесследно. Осталась только гравировка. Тайна сокрыта внутри Ордена. Лэнгдон уже хотел убрать навершие в карман, но тут заметил, что отполированная поверхность покрыта какими-то белыми катышками. Озадаченные он попытался их смахнуть, но они держались прочно и на ощупь казались твердыми, вроде пластика. Что еще за... Присмотревшись, Лэнгдон заметил, что и каменное основание пирамиды тоже усеяно белыми крапингами. Он отковырнул одну из них ногтем и покатал между подушечками пальцев. «Воск?» — изумился он. Кэтрин оглянулась. «Что?» «И пирамиды, и почему-то в катышках воска, ничего не понимая. Откуда взялся воск?» «Может, в портфеле испачкались?» «Да нет». На очередном повороте Кэтрин ткнула пальцем в лобовое стекло. «Вот». «Здесь! Приехали!» На подъездной дорожке к дому стояла полицейская машина с вертящейся мигалкой. Ворота оставались открытыми, и агент Хартман на полном газу загнал Каделак во двор. Дом оказался особняком впечатляющих размеров. Внутри повсюду горел свет, входная дверь была распахнута настежь. На подъездной дорожке и на газоне сбились в кучу полдюжины автомобилей, припаркованных как попало и, очевидно, в большой спешке. Некоторые стояли с включенным двигателем и почти все с фарами, направленными на особняк. Хартман резко затормозил на газоне, где припарковался белый седан, на котором красовалась яркая надпись «Частная служба охраны. Ваша безопасность». Из-за мигалки и слепящих фар трудно было что-то разглядеть. Кэтрин выскочила из машины, и понеслась к дому. Лэнгдон повесил портфель на плечо, не застегивая, чтобы не тратить время, и побежал догонять Кэтрин. Изнутри через открытую входную дверь доносились голоса. Лэнгдон услышал, как за спиной пискнула сигнализация внедорожника. Агент Хартман запер машину и тоже поспешил к дому. Взлетев по ступенькам крыльца, Кэтрин проскочила в дверь и исчезла в доме. Лэнгдон шагнул через порог вслед за ней, но она уже бежала через прихожую по коридору на звук голосов. Там, в конце коридора, располагалась комната, где за обеденным столом, спиной к вошедшим, сидела женщина в форуме службы охраны. «Скажите», — окликнул ее Кэтрин на бегу, — «где Питер Соломон?» А Лэнгдон, не отставая, следовал за Кэтрин. Однако в какой-то момент краем глаза уловил неожиданное движение. В окне гостиной по левую руку мелькнула створка закрывающихся ворот. Странно. И тут же показалось странным еще кое-что, ускользнувшее от внимания в дворе, где глаза слепили мигалки и яркие фары. Полдюжины автомобилей, брошенных в беспорядке перед домом, Вопреки первому впечатлению, мало напоминали полицейские машины и кареты скорой помощи. «Мерседес? Хаммер? Тесла-Родстер?» В ту же секунду до Лэнгдона дошло, что голоса в комнате — это орущий телевизор. Разворачиваясь, как в замедленной съемке, Лэнгдон крикнул. «Кэтрин! Постой!» Но, обернувшись, понял, что она уже не бежит. Кэтрин летела по воздуху.